Насилие, большие деньги, финансовые ресурсы и власть – все это очень опасные инструменты. В руках одних людей они способны приносить огромное благо, а в руках других могут стать причиной больших проблем. С их помощью можно как созидать, так и разрушать. Но даже благо эти инструменты порой приносят через определенное насилие. Любой ценный и сколько-нибудь значимый результат очень редко приходит сразу – Чаще всего для этого необходимо время и множество усилий. Поэтому деньги, власть и ресурсы всегда включали в себя элемент давления. И сегодня в этом отношении ничего не изменилось. С помощью давления можно облегчить участникам проекта задачу поиска в себе сил для совершения ежедневных усилий. Вышеперечисленные ресурсы – это энергия, стимулирующая процесс движения. Привнося в свою жизнь большие энергии – мы должны быть на 90% уверенными в том, что сможем компенсировать людям совершаемое над ними насилие. Или они получат благо от самого процесса деятельности, или от конечного результата, а лучше всего от того и другого вместе. Это очень важное условие. В этом случае насилие перестает быть насилием, стираются различия, и люди не теряют себя как личности. Их эмоциональный фон остается защищенным. Давление не должно мешать процессу деятельности приносить людям, если не внешнее, то хотя бы внутреннее удовлетворение. Это защитит от засыхания их сердца, а значит также и наше сердце. Мы уже не говорим о том, насколько важно, чтобы результатом проекта был успех. Как минимум завершение проекта должно давать возможность перехода на качественно новый уровень развития. Иначе что-то менять и на кого-то давить становится еще опаснее.